Глава 3. Домик Петра Великого. Шкипер первого иностранного судна. Дома. Меньшикова, Головкина, Брюса, Шафирова. Дворец Екатерины в Летнем саду. Летний сад. Посадка деревьев в нем. Гроты. Буря 1777 года. Площадки. Архиерейская, Шкиперская. Решетка летнего сада. Галерея с залами. Арест Берона. ведение императрицы Анны Иоанновны. Описание дворца и его редкости. Почтовый двор. Готорпский глобус. Зверовой двор. Привод слона. Слоновой мастер. Продовольствие слонов. Буйство слонов. Красный канал. Аристократическое место. Лепадукалей. дома Машкова и Густава Берона. В числе самых старинных дворцов в Петербурге, созданных руками Петра I, известны домик царя на петербургской стороне, дворец его в Летнем саду, или вернее Екатерины, и затем Екатериновский дворец. Первый из этих дворцов построен сардамскими плотниками по образцу домов рабочих в Сардаме. Здание домика длиной около девяти сажен и шириною в три сделано из обтесанных с обеих сторон бревен. Крыто дощечками в виде черепицы и состоит из двух небольших комнат, разделенных узкими синями и кузнею. Домик вначале был выкрашен под кирпич в голландском вкусе. На крыше посередине была укреплена мортира, а по обоим углам две пылающие бомбы. Как первая, так и вторая – деревянные. Внутри стены комнат были обиты выбеленную холстиную. Косяки, двери, ставни и все 17 окон были расписаны букетами разных цветов. Рамы в окнах сделаны из свинцовых желобков. В комнате при входе с правой стороны Петр обыкновенно занимался делами и принимал своих сановников, а другая служила столовой и спальней. В одной из этих комнат теперь устроена часовня, где поставлен образ спасителя и висит молитва «Отче наш», написанная рукой дочери Петра, Елизаветы. Часовня открыта императором Николаем. В другой комнате из предметов петровских времен можно видеть два шкафа, два комода, деревянный стул с кожаной подушкой собственной работы Петра Великого, скамейка, футляри. сделанная также самим императором, на которой он летом в ясную погоду часто сиживал у дверей своего домика и любовался кейзер-флагом, развивавшимся на государевом бастионе. Рама оконная со свинцовым переплетом, также его работы. Все вещи из дубового дерева. Затем там же хранятся деревянная рюмка, точенная самим царем, изорванный парус и ялик с веслами и шестом работы государя. К сожалению, многие эти вещи подкрашены и подновлены в 50-х годах. На стене около двери висит план Петербурга начала 18 столетия. Очень плохой, он помещен в позднейшее время. К этому домику, по преданию, Петр в качестве кормчего привел первое торговое фрисландское судно с товарами, угостил обедом шкипера, который никак не мог себе представить, что был во дворце у императора, и обошелся с Петром по-товарищески. Государь, заметив его ошибку, представил ему жену. Шкипер подарил ей сыр, сказав, что подобного она никогда не ела, и, довольный ее ответом, вынув из-под полы кусок полотна, просил принять на рубашки. «Ну, Катя, — сказал Петр, — ты теперь будешь нарядна и горда, как императрица. Какая ты счастливая. Тебе бы век не видать таких рубашек». Шкипер просил поцеловать его за подарок. В эту минуту, как рассказывает Штелин, вошел к царю Меньшиков в орденах и, не зная ничего, стал докладывать почтительно о делах. Шкипер смутился, но царь приказал выйти Меньшикову и убедил голландца, что в Петербурге господа со звездами и лентами нередко являются с любезностями ко всякому, кто имеет деньги, чтобы занять у него и советовал беречься их. Голландский купец поверил царю и стал продавать ему свои товары – И только под конец, когда к царю явился капитан с рапортом о смене, купец понял шутку царя, упал к его ногам и просил извинения. Петр милостиво поднял его, купил все его товары и вдобавок пожаловал ему многие привилегии на будущее время.